Глава вторая. Женщин любить в обманах искусных, что по льду скакать на коне без подков. Прошла долгая минута. Они ждали. Потом Торкел подошел к портьере и осторожно отвел пыльную ткань. За ней оказалась пустота. «Здесь ничего нет», — тихо сказал он. «Нет стены». Не услышав ни звука,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 «Они уезжают завтра», — сказал он. «Как вы и ожидали». Джесса удивленно посмотрела на Торкила. Женщина засмеялась. При звуках ее звучного низкого голоса сердце Джессы снова сжалось от страха. Старичок тоже захихикал. «К тому же они, бедняги, все знают о рассерсхоли. «А что они знают?» «О, они знают, что там гуляет ветер». Живут тролли и духи, что трассерс -холл находится на краю земли, не говоря уж о том, кто там живет. Старичок сплюнул и ухмыльнулся. Им были видны только белые руки женщины и рукава ее платья. Торкел тихонько раздвинул портьеру пошире. В свете, падающем из окна, стояла гудрун. Она была высокоростом и молода, с бледной, как воск, кожей. Ее волосы чистого белого цвета, заплетенные в причудливые косы, падали ей на спину. Серебристо-голубое платье было оторочено мехом. На руке и шее поблескивали серебряные украшения. Она стояла гордо выпрямившись лицом к Джесси и Торкелу. Даже из-за портьеры им было видно, что глаза Гудрун совершенно прозрачны и лишены цвета. Как они восприняли эту новость?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 «Будь осторожен, говорит Тир!» Старичок заерзал на стуле. Потом сказал. «Рагнар дал девчонке письмо. Для Брокла, сына Гунарца. Он его о чем-то предупреждает». Гудрун засмеялась от удовольствия. «И это все? Ну и что с того? Пусть везут!» Зашуршав шелками, она присела рядом со старичком. Торкел старался не упускать ее из виду. — Пусть везут, что хотят. Гудрун коснулась пальцами плеча старичка. — Все готово. Рагнар отсылает их подальше, потому что эту мысль внушила ему я, точно так же, как внушаю ему, что говорить, что есть и когда спать. — Но письмо... Она пожала плечами. Один уголок его разума я оставила нетронутым.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 Но в зале еще оставался старик, который молча сидел на месте. Потом медленно подошел к двери, ведущей во двор, и отпер ее. От порыва ледяного ветра с гобеленов поднялись столбы пыли. Когда Джесса протерла глаза, в зале никого не было. Они бросились к двери, протиснулись наружу и затворили ее за собой. Клубы дыма, вырвавшиеся за ними, растаяли на ведру. Полусонный часовой удивленно посмотрел им вслед, когда они быстро пошли мимо домов, детей и квохчущих кур. Один раз Джесса обернулась. Ей показалось, что за ними следят, но окна усадьбы Ярсхольд были темны и пусты.